Суппозитории. Свечи. Чесночные суппозитории вводят в задний проход для лечения геморроя и воспалительных процессов в этой области. Рецепт приготовления суппозиториев в основном аналогичен рецепту приготовления шариков, но для приготовления суппозиториев лучше использовать масло какао или дистиллированную воду.